Он бежит и падает в грязь, и поднимается снова, чтобы снова упасть. Он весь в липкой коричневой массе глины или шоколада. О он знает? Неужели не убежать туда, за бесконечную сетку осеннего дождя? Ноги все более ослабевают, облепленные толстой кашей землистые замазки. Хриплое дыхание мужика колокочет все ближе и ближе. Нет, не избежать. «Нет, не избежать», — говорит громко Зудин и открывает глаза. В комнате по-прежнему тихо и пусто. Электрическая лампочка односветно ярчит, Зудин чувствует легкий озноб. Как это в самом деле все получилось? Зачем он так сделал? В чем его ошибка? И почему те так долго совещаются? И какого-то будет их решение, Неужели они теперь убьют его так безжалостно за бессознательный промах, за детскую оплошность? И ему сразу вспоминается шустрый и его революционная справедливость. Он опять ложится на кровать, не раздеваясь, лицом кверху, и снова плотно закрывает глаза обеими руками. В самом деле, что это за проклятый шоколад? Шоколад, который преследует его так неотступно. Откуда он взялся? Но в голове его кружится и шумит какой-то боюкающий и в то же время волнующий смутное беспокойство, невнятный шум, как шум водопада или шум леса. О, этот с детства знакомый Зудину шум, такой родной, как кандалы у посидевшего каторжника. Но Зудин его отличает, знает все его тонкости, все его переливы, которые неощутимы для других. Вот он стоит бледным, чахлым ребенком, как затравленный дикий зверек с серыми впадинами глазок и вытянув трубочкой губки. А уж этот знакомый шум поет ему в уши свою шелестящую песню шу шу шу шу шу шу шу но Зудин тихо улыбается. Он уже знает, он знает, что эту песню поют приводные ремнишки, вы и станки. Они вертятся, грохочут, бегут и жужжат. Слабенькими ручонками держит он суппорт, и зорко следит, как горячая тонкая стружка железа, извиваясь, ползет мимо рук и падает к его босым ногам, их обжигая. Грязный, жалкий, разбитый токарный станок весь трясуном так и ходит от ремня, захлестнутого завертящийся под потолком шкиф на валу. Большое полутемное помещение подвала затхло, грязно, неуютно и пустынно. Кроме заброшенного дряхлого станка и маленького зудина, в нем ничего больше нет. Ах, нет же, впрочем, конечно, есть. Это хозяин. Он дремлет вблизи от станка, полупьяный, развалясь на поломанном табурете и вспыхивая время от времени из подсонных век сторожащим взглядом тюремщика. Работай, лодырь, работай, стервец, не ленись, а то опять все уши выдеру Борода хозяина взлохмачена, как войлок, и спьяно набита всяким ссором. Опухшее лицо его жалко. Поверх розовой ситцевой рубахи надет жилет с серебряной чепоцкой, как любовно называет ее сам хозяин. На босу ногу обуты кожаные опорки. Хозяин слаб, хил и тщедушен, как и его заскорузлый станок. Но стоит лишь Зудину закрыть слепающиеся от усталости глаза, как быстрый костлявый толчок хозяйского кулака под затылок мигом выводит его из сладкой дремы, навиваемой пеньем темней. И снова бесконечно ползет и вьется горячая стружка, падая и обжигая босые ноги. — Работай, чертова кукла! Я засну тебе, сучий сын! Вот только не сделай мне за день тридцати втулок, я тебе всю шкуру спущу! Большая стена оконной решетчатой рамы отделяет затхлую мастерскую паутиной мелких пыльных стекол от остального мира, развернувшегося где-то там за станком. Однажды, когда хозяин крепче задремал с похмелья, Зудин, передернув отводку на холостой ход, посмотрел, что делалось рядом. Там стояло много новеньких, чистеньких, блестящих не станков, а нарядных машин. И все они пели тоненькими голосами, как именинники, и ходил возле них аккуратно и чисто одетый в крахмальном воротничке с сизым галстуком, в жилетке, брюках и в красивых ботинках какой-то разглаженный барин в кепке и с сигаретой в зубах. Он поворачивал рычаги то одной, то другой машины, следя, как они сами выбрасывали из своих животов груды различных товаров. Сами же запаковывали их в одинаковые гладенькие ящики и сами тащили их лентой на выход за дверь. Ишь ты, — подумал Зудин, — сам хозяин работает, и как ловко. Но это не был хозяин, потому что приходил, словно вкатываясь, кто-то толстенький, кругленький, пухлый, гладко выбритый, сверкающий стеклышками пенсне и радугами перстней на коротких, напухнувших пальцах, Перед ним барин в жилетке и кепке сгибался в крючок и о чем-то подобострастно докладывал. Если пухленький человечек оставался доволен, он весело кивал, как Ванька-встанька круглой головкой без шеи и, поблескивая пенсне, указывал на какие-то ящики в углу. И тогда барин в кепке громко кого-то звал, и назов из-под поющих, как прижатые осы, станков вылезал большущий, весь измазанный копотью масла какой-то усатой детина в длинной широкой синеющей блузе. Он открывал гвоздодером указанный ящик, срывая с него нежно-желтую крышку, после чего пухлый барин в перстнях и пенсне доставал оттуда кучу пачек, красиво уложенных, плотных, блестящих, и передавал их барину в кепке Тот изгибался, учтиво, пихая их торопливо к себе в карманы замасленных брюк. Пухленький барин с недовольной гримасой брал из ящика снова штук с пяток и неохотно протягивал их в синей блузе, и тотчас же торопливо, напыжись, закрывал крышкой ящик и тащил его за дверь к себе. Барин в кепке и синей детина развертывали по одной из даденных пачек и ломко кусали. что это не едят думал зудин и однажды как то спросил синеблузова когда тот подошел зачем то и встал спиною вплотную к раскрытой форточке у его запыленной стеклянной стены как зовут тебя приятель меня то ганс что это давеча ты ел такое гладкое в блестящей бумажке а, -а, а шоколад вот оно что что же это вкусно а разве твой хозяин его не дает Нет, мой хозяин, как видно, сам не знает еще, что такое твой шоколад. А у тебя разве двое хозяев? Да как тебе сказать? Тот, что дал шоколад, тот хозяин. А этот вон в кепке, это мастер. Но, по правде говоря, мой милый, это для нас один черт. А все же видать, что хорошо ты живешь. Смотри, как чисто одет в башмаках, и шоколадом тебя кормят, и не бьют. Не бьют, это как сказать. Иной раз тоже бывает. А насчет шоколаду, то что ж тут особенного? Он очень сытен, дает много силы, а главное дешев. Хозяин экономит хлеб. Хлеб очень дорог. А шоколад он за бесценок привозит от негров, меняя на медных башков и стеклянные бусы. А то, знаешь, и прямо так даром берет. Вот и кормит. Но ведь ты же сам видел, как он его мало дает. Каналья боится, как бы я ни сделался, очень силен. А потом ты не знаешь, насколько этот жирный пузырь жаден. При моей работе разве будешь сыт его пачкой, еле ноги волочишь? А вот к себе он утаскивает полнехонький ящик и жрет до отвала, запивая шампанским. И Ганс тревожно оглянулся. — Знаешь, парень, я частенько подумываю, не сговорится ли нам сообща, И не придушит ли всех наших хозяев? — Что ты, что ты? — испуганно отпрыгивает Зудин от форточки. «Ганс — Ганс! — кричит мастер в кепке, и Ганс торопливо отходит. — Лишь, чертенок, опять видно дрых! — ворчит хозяин с табурета, продирая глаза. — Станок опять мотался в холостую? — Их, стерва! И новый пинок кулака отрезвляющий встряхивает мозги Зудина. Снова тянется едкая стружка, вцеловывая ожоги в его позеленевшие ноги. Трясется разбитый станок, пахнет затхлую плетенью и ворчит, как замирающий гром раздраженный хозяин. Только там за стеклянной стеной поют точно пчелы, станки и машины, мигая тенями летящих ремней на другой стеклянной стене, за которой гудит, словно улей, рой опять таких же машин, и там дальше... И дальше без конца. «Большая знать фабрика», — думает Зудин, — «кто же будет ейный хозяин?» Но главного хозяина Зудин так и не видел. Зато он увидел картину, которая пронизала все его существо и скрутила всю его жизнь, словно смерч. Гудел привод, дрожал станок. Шуршала ползущая стружка. слипались устало глаза, как вдруг наверху на дворе отчетливо громко что-то натреснуло. Бац! Дремавший на табурете хозяин чуть не свалился от неожиданности. И стремглав бросился вверх, стуча опорками по каменным ступенькам. Зудин, бросив станок, потянулся за ним. На просторном, вымощенном камнем фабричном дворе... заставленным грудами разных ящиков стоял под бочене седой сухощавый улощный мужчина гладко выбритый и бледный перед ним барахтался на земле сбитый с ног толстенький пухленький соседский хозяин, а на щеке его багровел след от удара ладонью несуйся любезный не трогай чужой шоколад цедил через зубы надмен настоящий но глаза толстяка налились уже кровью, и на жирных губах забелелась пена. «Чужой? Ах, бандит! Я ведь знаю, какой он чужой! Ганс, на помощь!» И толстяк, подпрыгнув словно мяч, уж словил и тащил за шиворот вылезшего на шум Ганса, подтолкнутого сзади мастером в кепке. «Ганс, дай ему в лошадиные зубы!» «Эта сволочь стащила сейчас весь твой последний шоколад. Помоги же отнять!» Ганс растерянно покраснел, развернулся и ударил, да так, что высокий качнулся и еле-еле устоял на ногах, а потом сунул пальцы в рот и пронзительно свистнул. Между тем, изо всех углов к месту драки уже неслися, очертя голову и сопя, как кузнечные мехи, по-видимому, все обитатели этого странного места. «Что же ты делаешь, Ганс?» Пугливо и робко потянул его Зудин за блузу. «Вспомни, ты сам что говорил так недавно, а теперь из-за этого шоколада...» Но Зудин не успел договорить. Его хозяин с клокоченной бородой уже визжал, и дрыгал ногами, уцепившись зубами в лопатку пыхтящего толстяка, который в свалке шарил по мостовой свое разбитое пенсне. Но кто-то из кучи стремглав наскочивших мигом дал хозяину сапогом пинка взад, отчего тот ляскнул зубами и, как тюфяк, шлепнулся наземь. — Лодырь! Стервец! Чего ж ты стоишь, как баран, когда твоего хозяина бьют? — Караул! — крикнул он, и, согнувшись от боли, ткнул Зудина обоими кулаками прямо в шею. Тот споткнулся и полетел головой вперед в самую гущу общей свалки. Дальше Зудин не помнит ничего, кроме ударов, самых неожиданных, мучительных и хрябких облепивших его со всех сторон в этом хаосе лязга зубов, рычанья и хрипа. Били друг друга все и кто чем попало. Стараясь как-нибудь выбраться из кровавой каши, Зудин спружинил все свои мальчишеские силы и стал отбиваться, грызясь и вонзаясь ногтями, которые сдирались от ударов. Кто-то треснул Зудина в бок тою втулкой, что обычно он точил на станке, другой саданул его острым стальным резцом прямо в ногу, а третий колотил его, что было силы, по уху каким-то обломком с гвоздями, должно быть, с деревянного ящика из-под шоколада.